Глава 92. 16 июля 510 года до нашей эры. Человек в маске выглядел необычайно обеспокоенным. Эта встреча могла определить все его будущее. Он стоял, прислонившись спиной к стене. Убежище скудно освещала одинокая масляная лампа, стоявшая на полу. Стены терялись во мраке. Рядом с человеком в маске стоял Телис, народный вождь Сибариса. Первое впечатление, которое он производил на других, часто бывало обманчиво. Внешне невзрачный, склонный к размышлениям, однако стоило ему заговорить на публике, он преображался. Движения становились энергичными, а вибрирующий голос передавал энтузиазм, который мигом зажигал всех, кто его слышал. «Его слабое место — чрезмерная осмотрительность», подумал человек в маске, внимательно наблюдая за Телесом. Из-за врожденной осторожности Телис годами оставался в тени, плел заговоры, но никогда не переходил к действиям. Так было до сих пор. Человек в маске видел краем глаза, как Телис расхаживает туда-сюда. Главарь сиборитов потирал руки и что-то неразборчиво бормотал. Перед ними висела широкая занавеска, которую он в какой-то момент откинул в сторону. С другой стороны открылось помещение, где ожидало две сотни людей, Каждый из них представлял целый отряд сибаритов. Всего их насчитывалось около 20 тысяч человек. «Самым большим успехом Крисипа было знакомство с Телисом», сказал себе человек в маске и удовлетворенно хмыкнул. «Телис сэкономил много месяцев работы и огромное количество золота. Здание, в котором они собрались, представляло собой амбар. Наскоро сколоченное возвышение...» Простой деревянный помост, за которым натянули веревку и повесили кусок ткани, служивший занавесом для закутка, где ждали человек в маске и телис. В амбаре имелась задняя дверь. Ее сторожили Барей и двое телохранителей телиса, которые рядом с великаном выглядели как семилетние дети. В безмолвном лесу, невидимые в ночной темноте, пряталось еще около двадцати стражей. За занавеской нарастал возбужденный ропот. Не хватало одного, чтобы один из людей Телиса подтвердил, что все участники прибыли. За четыре дня до этого человек в маске в сопровождении Борея пришел к месту встречи с килоном. Политик каждый день отправлял охранника, чтобы поддерживать систему связи. На этот раз человек в маске хотел узнать, как подействовало письмо, которое накануне доставил Аристомаху. Аристомах погиб при пожаре, сказал ему охранник. Человек в маске улыбнулся, однако следующие слова стерли эту улыбку. Килон поручил мне сообщить вам еще одну новость. Мы только что узнали, что Акинон задержал Крисипа и отвез его во дворец Главка. Там его пытали, пока он не умер». «Они убили его?» Голос человека в маске дрожал от страха. «Думаю, нет, господин», — поспешил ответить охранник. «Главк, присутствовавший при пытках, утверждает, что Крисип умер сразу же после начала истязаний». Главка Якинон считают, что все дело в яде. Человек в маске облегченно вздохнул. «Глупый охранник, ты заставил меня испугаться, что Крисип выдал мои убежища. Скажи своему господину Килону, чтобы продолжал свою работу». Не обращая более внимания на охранника, он повернул коня и отправился прямиком в Сибарис. Потеряв Крисипа, он должен был бы сам заняться сибаритскими делами, самой важной частью нынешней стратегии. Занавеска откинулась, и из-за нее показалась голова. «Телес, все собрались». «Отлично», — отозвался главарь сибаритов. «Сейчас выходим». Телес повернулся к человеку в маске. Они обменялись торжественным рукопожатием и шагнули за занавес. Толпа восторженно взревела, хотя подлинного энтузиазма пока не было. Обычно он следовал за речами, если все пойдет хорошо. В воздухе ощущалась тревога, которая смешивалась с сухим, сладким запахом хранившегося в амбаре зерна. Каждый из присутствующих серьезно рисковал, отправившись в тот вечер на встречу. Телис был их давним вождем и общим старым знакомым. Публика принадлежала ему заранее, еще до того, как он открыл рот, но он знал, что встреча слишком важна, чтобы самонадеянно рассчитывать на успех. Он обвел аудиторию взглядом, заглянув в глаза каждому. И он сам, и человек в маске, должны были сыграть в глазах собравшихся особенную роль. Следовало говорить убедительнее, чем когда-либо прежде, чтобы иметь возможность потребовать от этих людей нечто, о чем он никогда не просил. Он поднял руки, призывая к тишине. Затем выждал необходимое время и начал речь, сдерживая звучавшее в голосе волнение. «Граждане! Друзья! Братья Сибариты!» Человек в маске оставался в тени, незаметно наблюдая за оратором. Он впервые видел Телиса в действии и с первых же минут был более чем доволен. Публика слушала его, не дыша. Его мысли вернулись к Крисипу. К счастью, тот успел раскусить одну из капсул с ядом, пришитую к краю туники. Кресип был бесценным помощником, но ему не нужны слуги, которые могли бы выдать, где он скрывается. На данный момент вполне хватало Борея, который был его телохранителем и держал случайных путников подальше от обоих убежищ. Золото было распределено между двумя тайниками. Они часто оставались незащищенными, но со стороны выглядели как две заброшенные виллы, которые не интересовали воров, к тому же находились вдали от оживленных маршрутов. «Борея более чем достаточно», — повторил он. «Пока не наступит день, когда мои слуги будут исчисляться тысячами». Он обвел толпу властным взглядом. На данный момент почти все шло гладко. Единственным небольшим затыком в его планах был захват Крисипа и то, что Акинон провалил план Килона изгнать его, а затем убить. Задержание Крисипа было вопросом времени, рано или поздно это должно было случиться, и представляло собой скорее необходимую жертву. Что касается Акинона, он займется им лично, если его основной план не сметет его, как и остальных. Ключом к его непрерывным успехам в борьбе против пифагорейцев были глубокие знания человеческой природы. Так прикончить Аристомаха оказалось до смешного просто. «Бедный идиот», — подумал он, — «я точно рассчитал, что с тобой будет, когда ты получишь мое письмо». Аристомах всегда имел склонность все драматизировать. Казалось, его высшим идеалом было отдать жизнь за Пифагора. Что ж, надо было сыграть по-крупному. сделать самое впечатляющее открытие, а затем отправить его Аристомаху. При воспоминании об этом по телу человека в маске прошла дрожь. Он и сам до сих пор был потрясен тем, что обнаружил. Аристомах отдал жизнь, напрасно пытаясь защитить своего бога Пифагора. Пергамент, который он ему прислал, был пропитан огнеупорным составом. Скорее всего, он пережил пожар и оказался в руках философа. «Ты тоже собираешься покончить с собой, великий Пифагор?» Человек в маске едва сдерживал смех. «Неужели ты покинешь свое стадо баранов?» Несомненно, Пифагор сохранит в тайне ужасную правду, которую он открыл. Однако сам философ ее не забудет, и это разрушит его изнутри. Позже человек в маске позаботится о том, чтобы распространить разрушительное знание среди всех пифагорейцев. Но сейчас было время заняться Сибарисом. Внезапно раздался громовой залп аплодисментов. Телис договорил свою речь, и публика была вне себя. Его приветствовали поднятыми руками. Множество голосов повторяли последние слова предводителя. «Они готовы умереть за наше дело». На лице человека в маске изобразилась циничная усмешка. «Как раз то, что мне нужно». Телис повернулся к нему и протянул руку. Он весь сиял. Он использовал всю свою способность внушать убеждения, за которые сам был готов отдать жизнь. «Что ж, это хорошо», — кивнул человек в маске. «Так ты звучишь более убедительно». Сам он не верил ни единому слову, которое собирался произнести. В этом не было необходимости. Не так сложно обмануть столь преданную аудиторию. Он протянул руку Телису. Двести влиятельных сибаритов смотрели на него сверкающими глазами. Он подошел к краю возвышения и подождал несколько секунд, пока возбуждение толпы достигнет апогея. Из-под черной маски донесся мрачный голос, мигом овладевший вниманием всего зала. Иррациональные числа. Числа, которые не могут быть выражены как частное или дробь двух целых чисел. Одной из их особенностей является наличие бесконечных, непериодических десятичных цифр. Их открытие повлекло за собой величайший кризис в истории математики, Вавилоняне и египтяне делали приближение к некоторым иррациональным числам не в силах понять, что никогда не смогут достичь точного результата. Греки действовали аналогичным образом, но они в конечном итоге обнаружили существование иррациональных чисел. Для пифагорейцев обыкновенные дроби выражали отношение или пропорцию между двумя целыми числами, а также саму реальность, какой пифагорейцы ее воспринимали. Все элементы природы — должны хранить четкую взаимосвязь. Вывод был сделан на основе того, что им были известны только рациональные числа, выражаемые дробями целых чисел, а также на основе эмпирических исследований. Пифагорейцы сделали несколько открытий, где пропорция действительно была точной, и были уверены, что подобным способом разгадают все тайны Вселенной. Подробности открытия иррациональных чисел — загадка. Аристотель утверждает, что это произошло путем применения теоремы Пифагора к треугольнику, чья гипотенуза равна корню из двух, что является иррациональным числом. Единственное, в чем мы уверены, это открытие стало потрясением для всех греческих математиков, в особенности для пифагорейцев, чья научная философия основывалась на убеждении, что существуют только рациональные числа. Греческие математики следовали путем, который внезапно оборвался. Открытие их потрясло, и они впали в творческий паралич, на преодоление которого потребовалось несколько десятилетий. Сакрам Афисис, математическая энциклопедия, 1926 год.